Сострик облетел её вокруг, но никого не увидел. Он устремился в сторону леса и замедлил полёт. Лес был окутан туманом, который с каждой минутой становился гуще и гуще. Мнящие болота пузырились, словно их подогревали на огне. Тробки двигались как змеи, и казалось, вот-вот они поднимутся на хвосты и начнут шипеть. Листва деревьев потускнела и посерела, а трава стала коричневой и прижалась к земле. Кусты съёживались в шарики, пытаясь спрятаться, и казалось, что вся зелень страдает от невыносимой боли. Сквозь весь этот ужас пробивался какой-то гул. Спустившись в густой туман, Шустрик понял, что это воют от страха жители леса. Не зная, как быть, шустрик громко закричал: "Не выходите из своих домов". Звери не понимали, что происходит и откуда идёт этот голос, но поверили ему и послушались. Ветер завывал, и небо чернело то ли от туч, то ли от тумана. Желязяка взлетал вверх, пытаясь разглядеть, где находится, кружил и кружил. над лесом, преодолевая ураган, в надежде найти своих друзей. В очередной раз пролетая мимо школы, Шустрик заметил какое-то движение. С тревожным предчувствием мышонок бросился туда. Глава 32. Роганос, береги нос. Луфка и ласта и Флеша отчаянно боролись с Роганосом. Вернее, Флеш старался не подпустить Роганоса к входу в школу, а Ласта пыталась вырваться из цепких лап Рыжика. Что здесь происходит? Железяка вихрем налетел на Рыжика, державшего за передние лапки Грину. Помогите! -здавлено крикнула Грина. Это всё он. Лягушка не узнала Шустрика, ведь ещё никто не видел его с крыльями. Ах вы козявки, раздавлю вас! – рычал Рогонос, пытаясь проткнуть рогом жужика. У стрекозика за ремешком торчал ключ, и Рогонос, понимая, что от школы тот не улетит, стоял у двери и пытался схватить малыша. Железяка пока еще не понял, при чем здесь Рогонос. Но на всякий случай с размаху спикировал на него и больно укусил. Кто ты? Спасибо, затараторил Флеш. Это главный предатель, это всё он сделал. Кто бы ты ни был, помоги. Я железяка, тихо шепнул Науха другу Шустрик, чтобы не услышал Рыжик, ведь остальной хонт точно уже выдал раганосу. Жуж сначала завис в воздухе, а потом полетел к мышонку и посмотрел сквозь маску в его глаза. А! -а, -а! Несмотря на усталость от борьбы, стрекозик радостно перевернулся в воздухе. Ура! -а -а! закричал он и увидел, как на землю летит выскользнувший из-за пояса ключ. Словно молния Железяка бросился за ключом и перехватил его прямо у носа подбежавшего рыжика. "Молодец!" крикнула Грина. Лисёнок её отпустил, бросившись за ключом. Она с размаху отвесила своей ловкой ластой увесистый пинок маленькому предателю, и рыжик от такого тумака откатился кубарем довольно далеко. Раганос тоже бросился к ключу, но успел схватить только Грину, замешкавшуюся от радости, что там стила лесенку. Железяка передал ключ Флешу и, примерившись, налетел на сторожа. Тот вскрикнул и выпустил лягушку. "Ласта, сзади", крикнул Флеш. Гриня, прихрамывая, подбегал рыжик. "Ещё хочешь, предатель?" Грина не на шутку разозлилась. Ласта, ты не понимаешь. Филин хотел нас погубить, а Раганос спасёт. Ты что, дурак? Грина с удивлением уставилась на рыжика. Дядя Раганос мне сам сказал, что он пришёл в наш лес, чтобы всех спасти. Лисёнок всё ещё закрывался лапками от Грины, но та была так поражена, Что застыла с широко открытыми глазами и даже не думала махать ластами, вдруг она снова схватила лисёнка и скрутила ему лапы. "А ты действительно хитрохвост, обманывал нас, изворачивался, а сам заодно с предателями. Нет, гриночка, поверь мне, ты сама скоро всё поймёшь", кричал лисёнок. Лес погружался в темноту. Всё почернело так, что казалось, вокруг нет ничего и никого. Только ещё немного светились школа и полянка вокруг. Но этот свет становился всё слабее и подрагивал, словно биение замирающего сердца. Каждая новая вспышка была тусклее предыдущей. Ничего. Ещё чуть-чуть, и ваш обожаемый директор уйдёт к своим волшебным родственничкам, громко и страшно хохотал Роганос, наблюдая за гаснущими вспышками света. Скоро наступит кромешная тьма, и вы все будете ползать передо мной на коленях, умоляя о помощи. Я буду полновластным хозяином таинственного леса. Роганос уже не пытался сражаться. Он знал, что теперь самое главное не открыть дверь в хранилище тайного знания, пока там жив Филин. Он просто стоял у двери и не пропускал никого в школу. "Я буду его атаковать, а ты при первой возможности ныряй в школу", шепнул Стрекозику Шустрик. "Ага", кивнул малыш. "Ну ты даёшь! Ну ты же лезяка!" Как ты летаешь, а? Потом объясню. Действуем. Время. И шустрик со свистом устремился прямо на сторожа. Роганос гоготал и отмахивался то от железяки, то от флеша. Малыши безустерно нападали на врага, но тот стоял как вкопанный. Грина крепко держала лиса, внимательно наблюдая за дракой. А рыжик умолял: Ласта, я все слышал, я все понял. Рогонос меня обманул. Пожалуйста, отпусти, я помогу. Но лягушка только гневно сверкала на него своими большими глазами. Флеш, может окна открытые? Проверь, скомандовал шустрек. Ха-ха-ха! Зловеще рассмеялся Рогонос. Можете не утруждать себя поисками. На мгновение свет погас, послышался дикий рев леса, но сияние вновь появилось, словно Филин услышал мольбу о помощи. Все понимали, что он держал спасительный свет из последних сил, ведь после того, как погаснет сияние, таинственный лес... станет самым гибельным и зловещим местом в волшебном мире.